Уже были возле Хефея. Войско противника их ожидало. Сунь Цуань в полном вооружении выехал вперед. Слева от него был Сунь Цянь, справа — Дзя Хуа. Они на изготовку держали алибарды, охраняя Сунь Цуани. Трижды прогремели барабаны. Строй войск противника расступился — и появились три воина в середине Джан Ляо, по обе стороны от него Юа Цзинь и Ли Дянь. Джан Ляо стал вызывать Сун Цюани на поединок, но Сун Цюани опередил тайшицы. Противники схватывались раз семьдесят или восемьдесят, но ни один не мог победить. «Вон там впереди, в золотом шлеме, сам Сун Цюань сказал Ли Дянь, обращаясь к Юэ Дзиню. Схватить бы его и так отомстить за наше поражение. Юэ Дзинь бросился вперед, в одно мгновение очутился рядом с Сунь Цуанем и поднял меч, но Сунь Цянь и Дзя Хуа быстро прикрыли Сунь Цуаня своими алебардами. Тогда Ли Дянь схватил лук и пустил стрелу, целясь в сердце Сунь Цяня. Зазвенела тетива, и Сунь Цянь замертво рухнул с коня. Тайши Ци, который бился с Джан Ляо, быстро вернулся в строй. Воспользовавшись этим, Джан Ляо перешел в наступление. Войско противника в страхе бежало. Заметив Сунь Цуаня, Джан Ляо бросился за ним и стал настигать. Но тут на помощь Сунь Цуаню подоспел со своим отрядом Чен Пу, Произошла ожесточенная схватка, Джан Ляо отступил в Хэфэй. «Тайши сказал Сунь Цуаню. «У меня есть один воин по имени Гэ -дин. Брат его служит конюхом у Джан Ляо. Как-то Джан Ляо наказал своего конюха, и тот затаил против него злобу. Так вот, этот конюх предлагает убить Джан Ляо в отместку за смерть Сунь Цаня». Он обещает оповестить нас огневым сигналом. Господин мой, разрешите, я помогу Гэдину нападением извне. Дайте мне пять тысяч воинов. Джан Ляо хитер, — предупредил Джугадзинь, который тоже был здесь. Помните, он может подготовиться к вашему приходу. Гэдин был земляком тайшицы вместе с воинами противника он проник в хэфе и отыскал там своего брата конюха они договорились как действовать и гдин послал человека предупредить тайшицы человек вернулся и сказал что нынешней ночью тайшицы придет к ним на помощь боюсь за ночь он не успеет добраться сюда чересчур велико расстояние сказал Конюх. Но всё же мы подожжем сток соломы, а ты беги по городу и кричи «Измена!» — подымется суматоха. Тут мы и постараемся убить Джан-Ляо. Тогда всё войско разбежится». Вернувшись в город с победы, Джан-Ляо щедро наградил воинов, но не велел им в ту ночь ни снимать лад, ни спать. «Почему вы не даете воинам отдохнуть?» — недоумевали приближенные. «Ведь мы одержали победу». «Помните заповедь полководца? Не радуйся, когда победил. Не печалься, когда потерпел поражение. Сегодня ночью надо быть особенно осторожными. Надеясь на нашу беспечность, враг может напасть». Не успел он произнести эти слова, как за лагерем вспыхнул огонь и кто-то закричал «Измена!» И тотчас же, будто конопля из прорвавшегося мешка, к Джан-Ляо посыпались тревожные вести. Джан-Ляо вскочил на коня. Его телохранители выехали на дорогу. Вскоре Лидянь приволок гэ Дина, а с ним и конюха Допросив их, Джан-Ляо приказал тут же на месте их обезглавить. Но вдруг за городскими воротами загремели гонги и барабаны, послышались крики — На помощь с мутяном пришло войско, промолвил Джанляо. Мы их перехитрим. По приказу Джанляо воины у городских ворот зажгли огонь и стали кричать измена. Ворота распахнулись. с грохотом опустился подъемный мост. Тайшицы решил, что в городе начался мятеж, и с копьем наперевес устремился к воротам.